Морфологические нормы Морфология в лингвистике – это грамматическое учение о слове, включающее в себя учение о структуре слова, формах словоизменения, а также учение о частях речи. Морфологические нормы предполагают знание законов грамматики, то есть определенные правила изменения слов и сочетания их в предложении. Пренебрежение законами грамматики приводит говорящего к неряшливому построению предложений, к нарушению логической связи и последовательности мысли. Не зная грамматических правил, говорящий нарушает согласование слов в предложении, неправильно употребляет падежи, предлоги, не может согласовать слова вроде. Рассмотрим морфологические нормы, связанные с употреблением различных частей речи, существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, а также служебных слов.